Иван сходил в палатку Крузаеву и принес пачку мокрых отпечатков. Сушить их было негде. Фотографии разошлись по рукам. В палатке раздались удивленные возгласы. Говор двух десятков людей. «Насмотрелись?» — спросил Ивашура У Зиновьева, разглядывающего не очень качественную фотографию паука. «Насмотрелся», — вздохнул тот. «Это не пауки». По форме они близки к сальпугам из семейства «Фаланг», но и не сальпуги, помесь какая-то. «Знаете», — слегка заикаясь, сказал молодой ученый Зоолог, сотрудник центра, «ведь этот паук похож на прапаука, древнейшего паука и из верхнего силура». «Силурийский паук?» — с сомнением произнес Зиновьев. «Реликт, так сказать?» «Не знаю, не знаю». «Похож», — вмешался кто-то из сидящих. «Недавно читал статью Барановского «В природе». Там приводилась фотография, вернее, реконструкция предка современных паукообразных. Ваш паук, как две капли воды, похож на того». «Не знаю, не знаю», — повторил Зиновьев, упрямо покачивая головой. Ни один из пауков древности не достигал таких размеров. В палатке наступила тишина. Ну хорошо, пусть про пауки, пусть Силурийские пауки, вымершие, кстати, более четырехсот миллионов лет назад, продолжал академик. Что это нам дает? Откуда они? И почему именно здесь, в Брянских лесах, почему в зоне умеренного климата? Вопрос некорректен мягко сказала Вашура. Все равно, что спросить, почему материальное тело состоит из атомов. Аксиома не так уж и некорректен. Не удержался Костров, чувствуя рядом локоть Тай. Возможно, в Силурийском периоде зона умеренного климата была зоной полупустынь и субтропиков, а наши пауки не знали, что климат изменился и явились на старое место обитания. Это скорее фантастический экзерсис, — улыбнулся Ивашура, — нежели научное предположение. А для окончательного вывода требуется мнение специалиста-арахнолога. Не в укор всем будет сказано. Что касается уничтожения пауков, он не договорил. Совсем близко, за тонкими намокшими стенками палатки, пугающе громко раздался длинный пронзительный вой, прервавшийся на высокой ноте. В нем явственно прозвучала угроза и холодный вызов. Все вскочили с мест. Тая вцепилась Кострову в руку. За стенками послышалась команда и удаляющийся топот. — Что это? — спросил в наступившей тишине Зиновьев. — Третий раз слышу. — Ответ пауков, — спокойно сказал Ивашура. — Дружеский совет их не трогать.